Юлия Ляпина. Женские сказки. Книга первая. Пролог. Добрый волшебник тихо гулял по городу. Ему было грустно. Люди совсем перестали верить в сказки. Дети забыли волшебные слова и уже не мечтали одолеть чудо-юдо-трехголовое. Старушки вместо добрых сказочек про зайчиков и белочек пересказывали слезливые мексиканские сериалы а старички вместо повести об ове-королевиче могли подробно поведать внукам, какой футболист в очередной раз дал маху на поле. Грустный волшебник шагал по городу и вдруг услышал чудесное и любимое слово «сказка». Поднявшись серым облачком на высоту третьего этажа, он заглянул в незашторенное окошко. На креслах и диванах за столом с чаем и тортиком расположились пять девушек. Худые и не очень, светленькие и черноволосые, Они разговаривали, прихлебывали чай из красивых белых кружек с изображением сказочного замка и смеялись. «Девишник, однако», — подумал старый маг. Потом прислушался. Девушки вспоминали свои любимые сказки, и волшебнику захотелось сделать для них что-нибудь хорошее, светлое. Пока маг раздумывал, что и как он может сделать, девушки перешли на обсуждение желаемых женихов. Тут уж старик не стал раздумывать, наложил на красавец заклинание и, ласково улыбаясь, отправился домой. «Завтра можно и поспать. Выходной». А чтобы и девушки отдохнули, добавил он заклинанию продолжение. «Как проснуться девица красавицы, так и сработает».